Поскольку ты раб, эти сокровища будут выданы не тебе, а твоей госпоже, младшей жене фараона. Не следовало бы сразу догадаться, что фараон оставит такое состояние в своей семье. Я человек, богатство которого несколько мгновений назад равнялись состоянию знатнейших семей Египта, поклонился царю и вернулся на свое место рядом с госпожой. В утешение она пожала мне руку, но, по правде говоря, я не был несчастлив. Наши судьбы так крепко переплелись, что я стал ее частью. Теперь мы оба больше ни в чем не будем нуждаться. Я уже начал обдумывать, во что мы вложим состояние моей госпожи. Наконец царь объявил приговор остальным пленникам, хотя, произнося его, он смотрел только на вельможу Интефа. — Ваши преступления невиданны. — Ни одно из привычных наказаний не подходит вам. — Вот мой приговор. На рассвете дня, после окончания праздника Осириса, вас прогонит по улицам Фив, связанными и обнаженными. Прибьют живыми за ноги к главным воротам города головой вниз и оставят висеть до тех пор, пока вороны не вычистят ваши кости. Затем ваши кости снимут, перемерят в порошок и бросят в нил. Даже Интеф побледнел и зашатался, когда услышал такой приговор. земными телами так что их невозможно было забальзамировать и сохранить, фараон обрекал пленников на небытие. Для египтянина никакое наказание не может быть более суровым. Им навеки было отказано в полях рая. Когда госпожа моя изъявила желание пойти на казнь и посмотреть, как отца приколотят за ноги к главным воротам города, я подумал, что она не поняла, Какое страшное зрелище ожидает ее. Поэтому стал решителем возражать. Я никогда не замечал в ней садистских наклонностей. Большинство царских жен собиралось присутствовать на казни, что, по-моему, и повлияло на нее. Да будет руководить церемонией казни, а она не упускала возможности посмотреть на него, даже на расстоянии. В конце концов, мне удалось переубедить ее только употребив самый сильный довод из своего арсенала. — Госпожа, такое жестокое зрелище наверняка повредит твоему нерожденному сыну. Ты же не хочешь каличить молодой неокрепший ум. — Это невозможно. Она впервые за время нашего спора заколебалась. Мой сын ничего не узнает. Он увидит все твоими глазами, а вопли умирающего деда достигнут его маленьких ушек через стенки твоего живота. Я тщательно подобрал слова и добился нужного результата. лостра задумалась и через некоторое время вздохнула. «Но ты пойдешь туда и очень подробно все опишешь. Ты не пропустишь ни одной мелочи. Больше всего я хочу знать, как будут одеты жены царя». Потом коварно усмехнулась, показывая, что доводы мои ее не совсем обманули. «А расскажешь ты мне все шепотом» чтобы ребенок не проснулся и не подслушал нас. Когда я покидал гарем на рассвете дня казни, было еще темно, и саван мрака покрывал дворец. Я торопливо прошел через водный сад, где звезды отражались в черных зеркалах прудов. Когда я приблизился к крылу дворца, где содержался вельможа НТФ, то увидел свет ламп и факелов, услышал ругань и голоса, лихорадочно отдававшие приказы. Я сразу понял, что произошло нечто серьезное, и побежал. Страж у двери личных покоев НТФ чуть не проткнул меня копьем, но, узнав, в последний момент поднял оружие и пропустил. Тан стоял посередине прихожей, рычал, как черногривый лев в ловушке, и лупил кулаками каждого, кто попадался под руку. Хотя он всегда был вспыльчивым человеком, я ни разу не видел, чтобы гнев настолько выводил его из себя. Казалось, мой друг потерял дар членораздельной речи и способность мыслить. Войны, могучие герои отряда Синих, трусливо прятались от него, и во всем крыле дворца стоял невероятный шум. Я направился к нему, увернулся от удара и крикнул прямо в лицо. — Тан, это я! Возьми себя в руки! Во имя всех богов ты что, сошел с ума? Тан чуть было не ударил меня снова, но я видел, как он борется с собой. Наконец ему удалось взять себя в руки. «Посмотри, можешь ли ты помочь им?» И он показал на тела стражников, валявшиеся на полу прихожей, как на поле битвы. С ужасом я узнал в одном из них хетхета старшего сотника отряда и уважаемого мной человека, который лежал в углу, свернувшись и сжимая живот. На лице у него застыла такая гримаса боли, какую я бы не хотел увидеть еще раз. Я коснулся его щеки, кожа была холодна и безжизненна. Я покачал головой, уже ничем не могу ему помочь. Я поднял пальцем века и заглянул в мертвый зрачок, потом наклонился и понюхал рот. Почувствовал отвратительный слабый запах грибов, который был так знаком мне. Яд. Я поднялся на ноги. С остальными наверняка то же самое. Пятеро стражников, скорчившись, лежали на каменных плитах. — Как их отравили? — спросил Тан напряженным, но спокойным голосом. А я взял одну из чаш с низкого столика, где стражники, очевидно, обедали, и понюхал ее. Здесь запах грибов был сильнее. — Спроси повара, — предложил я. Затем во внезапном приступе гнева швырнул чашу об стену. Скрюченные тела напомнили мне моих зверюшек которые умерли такой же смертью. а Ахитхет был мне другом. Я перевел дыхание и спросил. — Твой пленник, конечно, сбежал? Вместо ответа Тан провел меня в спальню великого визиря. Я сразу увидел, что в дальнем конце комнаты отодвинута цветная, раскрашенная панель, и открыт тайный ход. — Ты знал, что здесь есть тайный ход? — холдно спросил Тан. И я покачал головой. Мне казалось, что знаю все его секреты, но я ошибался. В моем голосе послышалось смирение. Наверное, в глубине души я понимал все это время, что нам не удастся совершить правосудие над вельможей Интефом. Он был любимцем богов тьмы и пользовался их покровительством. Расфер сбежал вместе с ним? Там покачал головой. Я приказал запереть его в арсенале вместе с князьями. Но оба сына Интефа, Менсет и Собек, исчезли. Скорее всего, именно они организовали убийство стражников и побег отца. Тан снова полностью овладел собой, но чувствовал, что гнев его еще не угас. — Ты так хорошо знаешь Интефа, что он будет делать, куда отправиться? Как мне поймать его? — Я знаю только одно. Он подготовился к подобной напасти. В Нижнем Царстве хранил сокровища у знакомых купцов и законников. Даже торговал с лжефараоном. По-моему, продавал ценные сведения его военачальникам. Наверняка будет встречен там с распростертыми объятиями. Я уже послал пять быстрых ладей на север с приказом обыскивать все суда, которые они нагонят. У него есть друзья за Красным морем. Он отправлял сокровища купцам в Газу, на берег Северного моря, чтобы те сохранили их. Заключал сделки с бедуинами, многие из них служили ему. Они помогут ему пересечь пустыню. Клянусь горам, у него как у крысы, нора одна, выхода в дюжина. Как могу я перекрыть все? — Никак. Фараон ждет нас, он хочет присутствовать при казни. Тебе придется доложить ему о бегстве. Царь будет разгневан и по праву, я не выполнил свой долг, позволил Энтефу сбежать. Но Тан ошибался. Фараон с поразительным спокойствием выслушал известие о побеге Энтефа. Я не могу объяснить это, наверное, огромные богатства, попавшие к нему в руки, смягчили его чувства. А кроме того, в глубине души еще могла таиться любовь к великому визирю. Но, с другой стороны, фараон был добродушным человеком, и созерцание казни вельможи Интефа, которого должны были прибить к воротам, вряд ли доставило бы ему удовольствие. По правде говоря, он выказал легкое раздражение и порассуждал об обмане правосудия. Но пока мы находились у него, тайком поглядывал на список сокровищ Интефа. Даже когда Тан признал себя ответственным за побег пленника, фараон отмахнулся. Вина за это полностью лежит на начальнике стражи. Чаша с ядом, который ему поставил НТФ, уже послужила наказанием. Ты послал ладьи и войска в погоню за беглецом. Ты сделал все, что должен был сделать, ведь можно харап. Тебе остается только выполнить свой долг и привести в исполнение приговор, вынесенный остальным преступником. Готов ли фараон присутствовать на казни? — спросил Тан. И фараон оглянулся, как будто искал повод остаться со списком сокровищ и докладом сборщика подати. — У меня много дел, Ельможатан. Начинайте без меня. Доложите, когда приговор будет приведен в исполнение.